Глава тридцать седьмая. Наступил понедельник. Третье утро после гибели Стивена. Несчастье, гнев и угрызение совести туманят человеческий рассудок. Но тем утром у меня возникло чувство, что терять мне больше нечего. Я позвал Сэма в гостиную. Слуга в сугрюмом видом стоял в дверях, не желая подходить ко мне ближе, чем необходимо. Будто перед ним был заразный больной. «Будешь меня сопровождать», — объявил я. «Вряд ли мы попадем в передрягу, но все же возьми пистолет, спрячь его под плащом и принеси щула на мою тяжелую трость и длинный кинжал». Сэм скинул голову и в первый раз за три дня посмотрел меня в глаза. «Что стряслось, хозяин? Будет заваруха?» «Не думаю». — ответил я. — Это всего лишь меры предосторожности. Полчаса спустя, когда мы покинули Савой, я не стал поворачивать в сторону уайт хотя самовольная неявка на службу станет еще одним пятном на моей репутации. Но разве это имеет значение? Доверие лорда Арлингтона ко мне и без того висит на волоске. Его светлость не прощает ошибок. И я был практически уверен, что получу отставку, а это значит, что я лишусь и своего прежнего места в канцелярии господина Уильямсона, а также синекуры в совете красного сукна. Уайт-Холл — рынок, на котором торгуют властью. И цены там постоянно меняются. А я теперь испорченный товар. День выдался солнечный, но прохладный. Ветер дул с реки. В воздухе пахло весной. Хорошую погоду я воспринял как личное оскорбление. На стренде мы взяли наемный экипаж. Когда я велел кучеру отвезти нас в Остенфраерс, Сэм что-то пробормотал себе под нос. В карете мы сидели друг напротив друга. Я наклонился к слуге, чтобы он хорошо меня слышал, и мне не пришлось бы повышать голос, перекрикивая уличный шум. Я думаю, что Стивена убили. Начал я. Но доказательств у меня нет. В сумерках черты самоудивительным образом преобразились, и передо мной предстало совсем другое лицо, исполненное злобы. Кто? Скажите только, как зовут этого дьявола. Веди себя прилично, иначе ничего не расскажу. Прошу прощения, хозяин. Голос Сэма звучал напряженно. Чувствовалось, что мой слуга держал себя в руках из последних сил. «Так кто это сделал?» «Голландец по фамилии Ван Рябик», — ответил я. «Хотя свидетельств его виновности я не нашел. Пока». «Так давайте отыщем его и убедимся наверняка». «Хорошо бы, но Ван Рябик в бегах». Он ускользнул от меня в пятницу. В тот день, когда... сам издал нечленораздельный звук, что-то среднее между рычанием и всхлипом. «В Остенфраерс живет много голландцев», — продолжил я. Один из них укрывал Ван Рябика. Стивен увидел преступника. Я оставил мальчика следить за Ван Рябиком, а сам отправился за помощью. Но я задержался дольше, чем рассчитывал. А когда вернулся... Некоторое время мы оба молчали. Подскакивая на неровных булыжниках, карета с громким стуком катила вперед. «Сколько зла от этих проклятых иноземцев!» Глухо произнес Сэм и чиркнул пальцем по горлу. «Вот как их всех надо встречать!» Звонарем в церкви Остенфрайерс был старый англичанин, женатый на Голландке. Ордер лорда Арлингтона у меня забрали, но он и не требовал его предъявить. Я попросил старика на время дать мне ключ от пустого дома, стоявшего рядом с развалинами на церковном дворе. Звонарь сразу пошел за ключом. — Очень жаль вашего мальчика, сэр, — произнес он, когда вернулся. Я кивнул, вложил монету в его протянутую руку и спросил. «Вы случайно ничего не слышали из-за стены?» «В тот день нет». Его ответ меня насторожил. «А в другие дни?» «Туда постоянно то приходили, то уходили, и до того, и после». «Кто?» «Не знаю, ваша милость. Раза два-три я слышал из-за стеной голоса. В последний раз вчера днем». «На каком языке шел разговор? На английском или на голландском?» Старик пожал плечами. «Отсюда не разобрать. Но туда иногда наведываются люди господина Алинка. У него и ключ есть». Я уже собрался уходить, но тут звонаря кинул взглядом деревянную ногу Сэма и осведомился. «На суше или на море?» «На море». Мой слуга похлопал себя по укороченной правой ноге. «Прилоус тофте» в шестьдесят пятом. Звонарь с улыбкой показал Сэму правую руку, на которой не хватало двух пальцев. «При Коадисе», — пояснил он. «В пятьдесят шестом». Убрав ключ, я сделал вид, будто изучаю заметки своей записной книжки. Звонарь понизил голос. «Вы уж там поаккуратнее. Я против голландцев ничего не имею, но линг такой человек, что ему дорогу переходить опасно. Двое из его слуг сражались во Фландрии, и коли дойдет до драки, противники они серьезные». «Грязные иноземцы», — проворчал Сэм. все как один». «Разумеется, кроме вашей жены, сэр». На первый взгляд с вечера пятницы, когда мы тщетно искали Ван Рябика, в облике пустого дома ничего не изменилось. Но потом я заметил, что кто-то заколотил дверной проем сбоку. Дверь выбили солдаты, чтобы мы могли попасть внутрь. Мы с Сэмом медленно брели через запущенный сад в направлении маленького домика. Дорожка была неровной. После вчерашнего дождя тут и там попадали лужи в воздухе пахло сыростью и даже сорняки выглядели уныло будто до остин фраерс весна еще не добралась я уже проводила здесь обыск в пятницу но тогда дело шло к вечеру а я хотела смотреть все при дневном свете домишка представлял собой жалкую одноэтажную лачугу низкая дверь была не заперта За нею находилась одна единственная комната с земляным полом. Там не было даже потолка. Свет проникал внутрь через дверной проем и маленькое окошко, заросшее плющом. Из предметов обстановки здесь были только соломенный тюфяк и грубо сколоченный трехногий табурет. Очаг располагался посередине комнаты. домовую трубу заменяла дыра в крыше, обрамленная почерневшими от копоти досками. Пока я проверял, не спрятано ли чего на стропилах, сам объявил, что ему срочно нужно по нужде. Я велел ему найти какой-нибудь огромный угол в саду и поскорее возвращаться. Он отсутствовал дольше, чем я ожидал. Внезапно меня охватила паника. Гибели еще одного слуги моя совесть не вынесет. Схватив трость, я вышел из домика. Но к своему облегчению сразу заметил Сэма. Он быстро хромал в мою сторону. Однако стоило мне увидеть его лицо, и облегчение тут же сменилось тревогой. «Хозяин, идите за мной, да поскорее!» Ни слова не прибавив, он отвернулся и зашагал прочь. Я последовал за ним, и слуга привел меня туда, где раньше, похоже, был разбит огород. Один угол заполняли густые заросли каких-то ягодных кустов. Сразу бросалось в глаза, что именно здесь Сэм облегчился. Между этими зарослями и стеной. «Поглядите за кустами!» — велел он. Сэм ловко перепрыгнул через кучу, над которой до сих пор подымался пар. Я последовал за ним. Кусты заполняли не весь угол. За ними в пространстве между стенами располагался пустырь размером примерно шесть на четыре фута. Часть пустыря была завалена пожелтевшими стеблями, срезанными осенью. А на свободном участке... «Видите, сэр?» Мой слуга ткнул пальцем. «Вон тут». «Землю недавно разворошили». Я отшвырнул ногой стебли. Здесь кто-то недавно копал. — Да не здесь, а там. Наконец я заметил то, что показывал мне Сэм. Из земли торчал какой-то предмет. Сначала я решил, что это палка. Я опустился на корточки и понял, что передо мной рука. вот большой палец, вот указательный. Под давно нестриженными ногтями ободки черной грязи. На пальце виднелись отпечатки маленьких зубов. Местами кожа была повреждена. Какой-то ночной зверек добрался сюда раньше нас. Я сглотнул подступавшую горло желчи, принялся наконечником трости отбрасывать комья земли в сторону. А вот уже кисть руки показалась целиком, а вслед за ней и запястье. И не только запястье, но и замызганный, насквозь мокрым манджат камзолы. Я сглотнул еще раз. Ткань темная. Багровая? Или, может быть, пурпурная? Но потом, чувствуя, что история повторяется, я произнес вслух. Бордовая. Сэм устремил меня недоуменный взгляд. Что ж, Ван Рибика мы не нашли, но зато обнаружили Джонсона. «Мертв?» — переспросил лорд Арлингтон три часа спустя. Он нахмурился так, словно бы воспринял эту новость как личный вызов. «Только этого нам еще не хватало». Мы с ним прохаживались по собственному саду уайт -холле. Лорд Арлингтон выпустил газы. Он только что отобедал с герцогом Йоркским, и лицо его раскраснелось от вина. Арлингтон вынул из кармана зубочистку. «От чего он умер?» — спросил мой начальник. «Я не заметил на теле Джонсона никаких следов ваша светлость. Его лицо искажило гримаса, но о способе убийства остается только гадать. Кошелька нет, кармана пусты, одежду убийца снимать не стал. Джонсон лишился лишь бордового платка. Он валялся в вольере у льва. Мысленно прибавил я». Эта находка свидетельствовала о том, что Джонсон побывал в доме на Слоттер-стрит, вернее, в конюшне. Теперь стало очевидно, чье тело обнаружил Брокмар на жертвенном камне 10 дней назад, в ночь с 4 на 5 марта. Примерно за трое суток до этого, во время обеда с Джонсоном, я убедил его обыскать комнату Ван Рибика в таверне «Синий куст». Похоже, голландец убил не только Стивена, но и Джонсона тоже. «Преступник не поленился закопать труп», — проговорил Арлингтон. «Зачем?» Некоторое время мы шагали молча. «Кто-то не хотел, чтобы труп нашли. Предположил я. Преступнику удобнее всего, если Джонсон просто исчезнет с лица земли. И снова мы возвращаемся к Ван Рибику». Остановившись возле солнечных часов, милорд уставился на меня своими глазами на выкате. «Кому еще нужно избавляться от Джонсона? Все дороги ведут к этому проклятому голландцу!» Сунув зубочистку в рот, его светлость выплюнул кусочек мяса. Этот человек привык скрывать свои чувства, но в кои-то веки собственное лицо ему не повиновалось. Во взгляде Арлингтона я прочел тревогу и отчаяние. «Вы должны найти Иван Рябика, Марвуд», — произнес он. «Словами не передать, насколько это важно». «Как сегодня чувствует себя Калибан, сэр?» — поинтересовалась мать Марии. «Кажется, немного получше, слава богу», — ответил господин Фаншоу, грея руки у камина в гостиной. Он только что вернулся из конюшни. «Во всяком случае, не хуже, чем вчера». — Рада слышать. — Но у него по-прежнему нет аппетита, мадам. Видели бы вы, как бедняга сегодня ел мясо. Клевал точно птичка. Даже у человека с каменным сердцем на глаза навернулись бы слезы. Брокмар принес к Алибану на обед кусочки молодого ягненка, но лев к ним едва притронулся. Госпожа Эббот устремила на свекров взгляд, исполненный мольбы. — Не будет ли... «Не будет ли грешно помолиться за него сегодня вечером, сэр?» Господин Фэншоу улыбнулся невестке. «Ваше доброе сердце делает вам честь, Анна. Пожалуй, я добавлю к молитве пару слов, если это будет допустимо с богословской точки зрения. Разве не допустимо молить Господа, чтобы он облегчил страдания? Ведь мы все тоже страдаем». «Как верно подмечено!» Мать Марию улыбнулась свекру и склонила голову на длинной шее, благодаря его за комплимент. На Марию никто не обращал внимания. Она сидела у окна над опостылевшим, нескончаемым вышиванием, наблюдала и слушала. Госпожа Эббот часто бывала суровой и с дочерью, и с прислугой, но отнюдь не по злобе. Видимо, она просто считала, что это для их же блага. Чрезмерная мягкость разбалует ее подопечных и доведет их до беды, а то и вовсе до греха. Но при желании эта женщина умела быть и нежной, и заботливой. К примеру, в первые недели жизни с Эббатом она холила и лелеяла супруга, пока его пороки не стали ясны со всей очевидностью. И своего брата Хенрика Ван Рибика она любила. А с господином Фэншоу мать и вовсе была воплощением доброты и чуткости. Мария понимала, что тут не обходится без притворства ведь они теперь во всем зависят от дедушки. В семейном кругу госпожа Эббот, хотя теперь она снова представлялась госпожой Фэншоу, иногда называла свекры отцом. Мать следила, чтобы хозяйство в его доме велось образцово, За столом подкладывала старику лучшие куски и ставила его удобство превыше всего. Она готова была часами выслушивать рассуждения господина Фэншоу о его коллекции и взглядах на мироустройство и всячески демонстрировала интерес, даже если свекор повторял одно и то же в сотый раз. «Отец», — произнесла госпожа Фэншоу через некоторое время, — «могу я попросить вас об услуге?» «Что такое?» Дед вопросительно взглянул на нее. Женщина облизнула губы. «Дело касается сверинга. Хотите, чтобы Мария пожила там? Как вам известно, у меня тоже несколько раз возникала эта мысль. Для поправки здоровья лучше места не найти». «Нет, сэр. Я хочу отправить туда не Марию. Во всяком случае, не сейчас» моего брата хенрика от спокойствия господина Фэншоу не осталось и следа «Анна дорогая но его ведь до сих пор разыскивают да сэр однако власти подняли шум из за пустяка у хенрика всего лишь пара неоплаченных долгов однако сейчас ему нельзя не уплыть на континент ни остаться в лондоне а сверинг место уедине Там его никто не отыщет. Хенрик чуть передохнет, а ситуация между тем изменится, и проблема решится сама собой. Единственное, что нужно моему брату, это немного времени».